Глава двадцать В проеме ворот появился силуэт, через ребра которого сочился свет снаружи. Здоровый, на голову выше и шире, чем тот, с которым я как-то встречался в гаражах. Зверь, будто живой, вальяжно переставлял лапы, не издавая ни единого звука. А когда подгнившая морда попала в луч фонаря, лишь мотнул слипшейся гривой. Парни, он не один. — прошепела рация. «Бамас, заебал! Либо заранее сообщай, либо вали их сам уже!» Мирный перевел ствол пулемета на второго зверя, потом на третьего и обратно. «Левый мой!» В рации раздалось недовольное сопение и послышался выстрел. Задницу последнего вошедшего зверя вмяло в пол, хрустнула кость, но лев, не обращая внимания на отнявшиеся лапы, пополз к нам на передних, оскалившись и вывалив полузгнивший язык. Этот хруст и послужил сигналом и для нас, и для зомби. Мы разом открыли огонь с трех стволов, отбрасывая самых дерзких. Руководил нашим хором пулемет мирного, но и мы с Аней не отставали. Я забил на пистолет, бросил фонарик под ноги и от души тарахтел шмайсером». Огонь, швейная машинка просто, а не музейный экспонат. Еще всех нас перестреляет. Первый, самый здоровый лев оказался чересчур быстрым. Получил несколько пуль в грудь, ушел в сторону и прыгнул на стеллажи, скрываясь из вида в переплетении профилей и полок. Левый до нас так и не дополз, получив короткую очередь в морду. Зато в проеме появлялись новые силуэты выстрелов Бамаса в грохоте нашей собственной пальбы мы не слышали но его работа была более чем наглядна каждый второй лев падал не успевая пересечь линию света я пустой крикнул мирный перезаряжаюсь прикройте амазонки наш последний хотя стояли к выходу первыми круг обороны сместились чтобы прикрыть пулеметчика на ходу сбили двух прорвавшихся львов и встали перед Мирным. «Замок открой!» я крикнул Мирному, сам быстро сменил магазины и продолжил уже в рацию. «Вадик, забирай нас! Стену сможешь сломать? На феферной стороне попробую. Вдите. Бздим! Еще как бздим, родники!» отнул Мирный, а потом мотикнулся на замок, который, судя по скрипу, никак не хотел открываться. «Нефмефно!» «И Феоговти те идут, теперь уж точно бдите!» Началась какая-то игра в кушки мышки и я до конца не понимал, кто есть кто. Львиная стая не заканчивалась. Завалишь одного, отвернешься к другому и отбросишь, а на месте первого уже новый. Львы не лезли в лоб, заскакивали в ангар и разбегались по сторонам, скрываясь за стеллажами и нападая именно с той стороны, где их не ждали. Отвлекали, разводили наши стволы по сторонам, а в это время ворота спокойно проникали прыгуны. «Да откроешь ты уже когда-нибудь эту чертову дверь!» Я отбил прикладом тощего зверя, прыгнувшего на меня сверху, и выстрелил в зомби, вертящего головой в поисках одного из нас. «Мы долго не продержимся!» — Ища! Заела мать! — натужно проревел Мирный, а я уже мысленно попрощался с ключом, но в промежутке между выстрелами отчетливо прозвучал щелчок и скрип петлей. — Берите ящики, я прикрою. Мирный поднял пулемет, встряхнулся, покрепче расставил ноги и, напевая под нос какую-то воинственную песенку, открыл огонь. Слету завалил двоих и отбросил еще одного, которого тут же добил Саня. Амазонки проскочили к нам за спину и побежали за контейнером. По словам сапера, нам с лихвой должно хватить и одного. Фламинга мечом подцепила крышку и, глазом, не моргнув, засунула руку в контейнер, пошерудила там и показала нам брикет светлого цвета. Я кивнул и сразу же переключился на очередную кошку, прыгнувшую из полумрака. После того, как включился мирный, мы стали побеждать. Три или четыре тени прятались у выхода, перекрывая путь. Амазонки подхватили контейнер, даже с моего места было видно, как напряжены руки у метеорки, а у фламинга пульсируют надувшиеся вены на шее. Но девчонки шли к нам. Метеорка косилась назад, чтобы не споткнуться, до забора оставалось всего пара метров, и столько же до нас. В этот момент раздался скрежет под потолком. Резкий металлический звук, будто консервную банку ножом вскрывают. На пол и на стеллажи со звоном упало несколько профилированных листов. «Воздух!» — завопил Саня, первый поднявший ствол с фонарем вверх. «Циркули!» «Трех вижу? Нет, четверых!» «Какие нахер циркули? Это же пауки!» Мирный тоже задрал пулемет и открыл огонь, чиркая и рикошетя по металлу. Почему волки звали циркулей пауками, я понял сразу. Может, встретиться я с ними первый раз в таком положении так же бы назвал. Худое черное тело с еще более тощими конечностями прилипло к потолку. Суставы вывернуты за спину и воткнуты в крышу, позволяя им, как настоящим паукам, держаться на потолке. Еще профили перекрытия добавляли эффекта паутины. Они прыгнули одновременно. Я только и успел подставить шмайсер под летящую тварь. Длинной очередью сбил ей полет, отбросив на стеллаж, и кувырком ушел в сторону и только тут до меня допер смысл Санины слов, что их четверо. Я обернулся на склад с контейнерами и словил такую волну зова, будто меня током ударило. Четвертый циркуль был за сеткой. Сокол острыми лапами, разбрызгивая кровь и топча обезглавленное тело метеорки, а передними пытался достать фламинго. Раскрывшийся контейнер валялся на полу между ними. Фламинга отступила к стене и довольно шустро, как профессиональный фехтовальщик, отбивала грубые выпады циркуля. Забывшись в волне злобы и жажды мести за амазонку, я разбежался и прыгнул на мутанта. Над духом, чуть опережая пулеметную очередь, пронесся разъяренный голос мирного. Завалю, урода! Мутанта снесло контейнером, а я рухнул на тело метеорки. «Прости, девочка, мы отомстим». «Не стрелять! Там взрывчатка! Сам!» Я подскочил к оглушенному циркулю, добавил приклада в нижнюю челюсть, запрокидывая ему голову, и приставил ствол шмайсера в подбородок, надавил и потянул спусковой крючок, стреляя, пока не опустил магазин. Из продырявленной крыши на меня упали лучики света, а циркуль сполз на пол. Контейнер за его спиной, как в фильме «Криминальное чтиво», когда Траволта после стрельбы невредимый оглядывается, по кругу был обведен прострелами в стене, но сам не пострадал. Я посмотрел на Фламинго, на ее улыбающийся, полный благодарности взгляд и чертыхнулся. Ну что у этих Макута в голове? Подругу только что обезглавили, а она, похоже, рада, что еще больше, теперь мне должна за второе спасение. Девушка все же бросилась на мертвого циркуля, но это был не отыгрыш за смерть подруги, это был какой-то странный звериный промысел. В несколько взмахов мечом фламинго отрубила мутанту острый коготь в районе локтевого сустава, и, не смущаясь, бледная текущая изобрубка жидкости подобрала почти метровый тесак, взмахнула им пару раз, кивая каким-то своим мыслям, и выкинула старый меч. «Вадик, не спи!» «Фарян, парни, тут бетонные блоки ли фали, объевт и вкал. Три минуты и буду на мефте». Я отдал фламинго шмайсер. А сам, еще чувствуя заряд повышенной мощности, схватил новый контейнер с полки. Схватил и крякнул. Прибалдел от тяжести, пытаясь выровнять дрожащее колени, но все же смог сдвинуться, хоть и за носом. — Помогай! — я захрипел, думая, что надорвусь, и двинулся к мирному. — Терпи, космос, астронавтом будешь! По сути, послал меня мирный, ведя там сразу по группе из четырех прыгунов. За стеной послышался гул пирании, летящий в стену прямо там, где я стоял. Ко мне подскочил Саня и, подхватив край ящика, потащил в сторону. Стену долбануло, профнастил лопнул по швам и, загнувшись в нашу сторону, прошелся по месту, где я только что стоял. Один ряд стеллажей заскрипел и сложился, почти как домино, отсекая от нас прущих зомби. В проеме появилась острая морда бронетранспортера, но, рыкнув, сразу же исчезла. Пиранья газанула, пофурчала на низких оборотах и вернулась к нам, но уже кормой. Двери десантного люка распахнулись, оттуда вывалился Вадик с автоматом в руках и сразу же начал палить куда-то мне за спину. — Парни, я пустой! — в наушнике раздался голос Бамаса. — Давайте быстрее, к вам что-то движется под землей. Ставлю на то, что это крот. Надеюсь, Бамас пошутил про крота, и это не их аналог моих опарышей. Проверять не хотелось. Я поднатужился, уперся ногой в стойку и впихнул-таки контейнер в глубь десантного отсека развернулся, дернул Вадика за куртку в направлении водительского сидения и выстрелил из пистолета в голову льва, прыгнувшего на спину Мирного. «Парни, уходим! Шевелите жопами! Фламинго, ты тоже! Бросай уже свою кочергу и бегом в кузов!» Я не был уверен, что амазонка уже достаточно поднаторела в русском и все поняла, но кочергу она не бросила а на зависть, лихо размахнувшись, перебила позвоночник одному льву, а потом встретила в полете циркуля, грациозно избежав когтей и рубанув его по шее. И только после этого бросилась в пиранью. «Парни, не тормозите! Что вы там застряли? Крот уже близко!» «Бамас, я тебя очень люблю, но сегодня прям бесишь!» Мирный пятился назад, одиночными достреливая остатки барабанов, боясь повернуться спиной к ангару, где оставалось еще как минимум два циркуля и несколько львов. Вадик, трогай потихоньку, я уже сам увидел земляной горб, который несся к нам на перерез. Мирный бегом, пропустил Саню, полезшего в башенку, подхватил и помог подняться амазонке, а потом бросил под ноги мирному гранату. Во взгляде волка появился немой вопрос, ел ли я уху. Но зато он, наконец, решился, развернулся и, перепрыгнув через гранату, бросился к люку. Взорвалось в толпе прыгунов, бежавших за мирным львов, раскидав их в разные стороны. А потом начались гонки. Сначала сбросить прыгунов градом сыпавшихся на борта пирани с крыши склада, а потом выскочить зигзагами на асфальтированную дорогу и выжимать из броневика максимум скорости. Крот, он же все-таки и опарыш в одном лице, то сближался, то отставал, периодически натыкаясь на какие-то подземные коммуникации и выскакивая на поверхность. Мы проскочили насквозь несколько хлипких строений Проехали до серии канализационных люков, вернулись на бетонный мостик над мутным разлившимся ручьем, но гаденыш не сдавался. — Это не крот, это дельфин какой-то, — сказала Валькирия. — Сверните налево метров через сто, там много труп, может, задержит его. Только потом сразу уходите в сторону, за серым зданием еще толпа. — Вы нас собираетесь забирать, — клянился Бамос, — а то я совсем пустой. Даже застрелить с Зато промок насквозь. — Бздишь? — хмыкнул мирный. — Правильно, бзди. За такое прикрытие тебя надо там на недельку оставить. Посыпались шутки и незлобные подколки. Даже фламинга улыбнулась, хотя до этого сидела, насупившись, и мастерила рукоятку своему новому мечу. Скрутила оплетку из веревочек, и приделала один из амулетов, который я раньше видел у метеорки. Опасная штука, как бы не ткнула никого на резком повороте. Народ постепенно отпускала. Несмотря на преследовавшего нас опарыша, чувствовалось, что уйдем, что этот раунд мы выиграли, хоть с потерями. На вопрос, сколько у нас топлива, Вадик успокоил, что до парома хватит запасом, а там уже точно по воде оторвемся. Но оторвались раньше. На уровне Зова я чувствовал злость и бессилие опарыша, а потом и голод с усталостью. А когда пришло разочарование, он полностью высунулся из-под земли и огласил округу ревом близким по чистоте к ультразвуку. Мы выждали какое-то время, перезарядились и пополнили пустые магазины. Мирный заменил ствол у пулемета, показав мастер класс секунд за шесть, но потом надолго завис над своими барабанами. Мы дозаправили пиранью и, сделав приличный круг, вернулись за злыми и продрогшими снайперами. Надо бы похоронить, задумчиво сказал Саня, когда мы уже подъезжали к шлагбауму складского комплекса. Согласен, кивнул Мирный. Эй, на орбите! Что там твои спутники говорят? Говорят, что засада провалилась, и элитные войска Шехерезады отступили, но мелочь какая-то подтянулась обратно. Я прикрыл глаза и, держа в руке мешочек с алмазом, стал мысленно тянуться по сторонам. Меня другое больше напрягает, ведь реально ловушку там сделали и действия свои координировали. Да ну нафиг! «Если бы координировали, хер бы мы ушли», — покачал головой Мирный. Крот-то опоздал, и пауки могли одновременно с кошками напасть. Я не говорю, что у них все идеально, но вот тенденция напрягает. Армия Шекет, а никак иначе теперь я не мог воспринимать зомбаков, действительно отступила. Между складами бродили только растерянные промокшие ширкуны пытаясь найти что-нибудь вкусненькое для себя среди трупов, которые мы оставили. А когда мы открыли по ним огонь, тупо ломанулись на звуки выстрелов и шли в расход по идеальной формуле — один выстрел, один труп. Пока мирный с Вадиком тренировались в стрельбе, мы с Аней и Бамасом забрали тело метеорки. К счастью, успели до момента, как на нее набрели падальщики. Нашли большой ящик на соседнем складе, соорудив нечто похожее на гроб, и закрепили на крыше броневика. Вернулись к заливу, бросили пиранью, замаскировав ее в полуразрушенном сарае, и переправились на остров на небольшом катере. Паром нас не дождался, пару часов назад куда-то увез старейшину Камаджоров. Дедушка Лу тоже свалил, передав через сестру записку где и когда встречаемся. Фламинга осталась на берегу организовывать похороны, а точнее готовить большой костер по заветам Макута. Мы отнесли взрывчатку Гринчу и замиранием сердца смотрели, как он чмокает губами и чешет репу, изучая добытое. «Ну что?» — я уже не выдержал, когда сапер в третий раз покачал головой. «Оуч, сорян, задумался». Он поднял глаза, будто удивившись, что мы перед ним топчемся уже несколько минут. «Сойдет. Проверю кое-что, подмешаю чуть-чуть, чтобы стабильности добавить, и будет у вас крутая мегапетарда. Мощная. Гору в пыль сотрете, не то что какую-то пещерку расхерачите. Подожди, нам гору в пыль не надо. Нам бы так, чтобы все живое и неживое в пещере сдохло, а мы свалить успели целое и невредимое. «Получится так?» «Ну, такого длинного фитиля у меня все равно нет», опять задумался Гринч, в глазах которого аж искорки заблестели, будто он мысленно представил, как в шнур горит. «Так что сделаю дистанционный взрыватель. Вот только хер знает, насколько он в пещерах по дальности сработает. А если уронить с высоты?» Я представил логово шекет, и подумал, может, просто с обрыва ей на голову скинуть. «Взорвется?» 50 на 50, пожал плечами сапер. «Смотря куда, смотря откуда. Но опять же не факт, что свалить успеешь. Обвалится, да там же и похоронят. Я таких опытов не проводил и вам не советую. Валите уже, я делом займусь. Завтра приходите». Мы вернулись на пляж, помогли «Амазонке», и с наступлением темноты стали прощаться с метеоркой. Выпили, помолчали, смотрели на гаснущий закат, стараясь не тревожить фламинго, напевавшую какую-то песню на своем языке. Красивую, но непонятную. Лу когда-то говорил, что алкоголь на меня теперь не подействует. А нет, нормально все зашло. И еще лучше зашло, когда мы переместились в столовую, Выменили ключи у сторожа на бутылку виски и просидели в пустом зале до рассвета. Уже с с Вадиком спать отправились, а волки, то есть мы с Мирным и Бамасом, все сидели, пока нас дежурный по кухне перед завтраком не прогнал. Совсем как старые добрые времена после успешно выполненного задания. Еще и впечатление от совместного боя после перерыва благодатно легли на виски а потом и наром. а вот самбуку я уже зря пил, но не мог остановиться, не хотел.